Глава 3: Толстокожие против двойственных. Никита Стеклов, телеоператор Владик, Павел Новиков, загадочный парень. Словно забыв об открытиях сентиментального путешествия на картошку, кинематограф увидел студента Янковского неправильно, наперекор его актёрской природе. В начале своей уже профессиональной кинокарьеры Артист сыграл две роли в разрез идущие с его психофизикой: старшего лейтенанта Никиту Стеклова в военной драме Владимира Бортко "Афганский излом" и телеоператора Владика в цельнотянутом полнометражном клипе Дмитрия Золотухина "Зона Любэ". В обоих случаях герою Янковскому достались на редкость толстокожие Таких он не играл уже больше никогда. Работу в "Афганском изломе" 1991 актёр начал ещё учась на последнем курсе школы-студии МХАТ. Сложные, прерывистые съёмки дорогого масштабного проекта стартовали в январе 1990 -го года, а закончились только 9 месяцев спустя, в сентябре. Задав своей картине подчёркнуто непредвзятый тон, Бортко показал войну в Афганистане зоной серой морали, из-за чего фильм, кстати, вызвал споры. Ни одна из враждующих сторон не представала на экране воплощением абсолютного зла или добра. Старший лейтенант Никита Стеклов роль небольшая, но для сюжета значимая. Сын высокопоставленного военного, золотая молодёжь из высших милитаристических кругов. Совсем ещё не обстреленный тыловой дуралей, кровь с молоком, которого дотлевающее уже афганское пожарище манит к себе и возбуждает. Прибывший на фронт в последний момент, накануне возвращения войск в Союз, когда командование уже сидит на чемоданах, Стеклов похож на мальчишку, которому давно не терпелось поиграть в войнушку. И вот он, наконец, дорвался. Папа разрешил. Герой Янковского будто не осознаёт, что здесь ему грозит реальная опасность. Осваиваясь на советской военной базе, среди потрёпанных афганом десантников, он скорее походит на высокомерного туриста, чем на Старлея. Снисходительно комментирует обстановку, отпускает не очень уважительные замечания в адрес завклубом и слишком уж запросто общается со своим командиром, майором Бандурой, звезда итальянского кино Микеле Плачидо, которого в фильме озвучил Олег Янковский. Своего желания кайфануть в бою от выброса адреналина стеклов от Бандуры не скрывает равно, как и прагматичного стремления затариться в местном Духане дефицитными импортными товарами типа видеомагнитофона. Стеклов вообще очень земной человек. Для фильмографии Филиппа Янковского чересчур приземлённый. Вот у него с собой пиво, вот у него с собой консервы, предусмотрительно привёз из Союза, вот он услужливо думает о том, чтоб накормить майора и себя, а вот о том, чтобы съездить в Духан за товарами или о том, чтобы поиметь кого-нибудь из местных женщин. И такую партию на одну ночь быстренько находит в лице скучающей Татьяны, Нины Русланова, хваткой дамы бальзаковского возраста. Даже несмотря на то, что сначала собирался ей побрезговать, ну, до первой выпитой рюмки. То и дело, Стеклов легкомысленно играет со смертью. То представляет к виску револьвер, подаренный ему бандурой, и делает театральное «пф», разыгрывая самоубийство. То беззаботно крутит на пальце тот же самый револьвер во время напряжённой военной операции в кишлаке. Весь такой модный в солнцезащитных очках-авиаторах. Мирная обменная сделка между советскими военными и местными головорезами в любой момент грозит перейти в кровавую перестрелку. Но Никита об этом не задумывается. В отличие от большинства персонажей Филиппа Янковского, чувствующих за своим плечом постоянное незримое присутствие смерти или, по крайней мере, чего-то большего, чем жизнь, Старлей к подобным эфемерностям фатально глух. Расплата за толстокожесть и самоуверенность ждёт Стеклова в первом же бою. На обратном пути из кишлака на базу отряд бандуры попадает под огонь маджахедов. Герой Янковского в щенячьем восторге от жестокой и опасной перестрелки. Глаза безумные, горящие. В ответ на вопрос Бандуры о том, как его дела, большой палец вверх. Азарт захватывает Стеклова. Дереализует, замутняет сознание. Вдруг, рванув на врага в лобовую, он получает ранение. И его короткая, бесславная военная служба кончается ампутацией ноги. Физическая хрупкость этого персонажа Зашифрованная в его фамилии дает о себе знать при первом же столкновении с реальной опасностью. Откололась деталька от стеклянной фигурки и разбилась жизнь молодого парня. Кажется, что выбирая на эту роль Янковского, Бортко решил воспользоваться поверхностной типажностью. Сын народного артиста играет генеральского сына. Золотая молодежь, играет золотую молодежь. Более нетипичного персонажа, чем старший лейтенант Стеклов, в фильмографии актера не сыскать. У этого героя, в отличие от большинства сыгранных Янковским, напрочь отбита чуйка. Корнями проросший в быт, он совсем, как у Платонова, не чувствует сущности, не дорожит жизнью, не понимает, всеобъемлющей хрупкости бытия. Сама картина создавалась сложно. Международный, снятый киностудией «Ленфильм» совместно с русским видео и итальянской компанией «Клеймичинематографика», афганский злом стал очень затратным проектом. На площадке при поддержке советской армии грохотало огромное количество военной техники, рвались отнюдь не бутафорские, а опасные боевые снаряды, занебрежное обращение с которыми не раз влетало ответственным за них членам съёмочной группы. И работало около 500 человек и служивых, и гражданских. И всё это великолепие на натуре в знойных экзотических локациях Таджикистан, Туркменистан, Сирия. В Афганистане снимать было невозможно, поэтому консультанты отыскали для Бортко следующий лучший вариант. В начале января 1990 года, едва прикончив новогодние салаты, часть съёмочной группы отправилась в Душанбе. Под конец месяца присоединился к ней и пятикурсник Янковский. А 10 февраля прибыли гости из солнечной Италии как выразился Бортко, марсианин Микеле Плачеда и его помощники. Однако съёмки не задались. По несчастливому совпадению, едва только прилетели итальянцы, как в столице Таджикистана вспыхнули антиармянские волнения. Очень быстро они перешли в кровопролитные массовые беспорядки. Толпы, неподконтрольные местной власти, громели город, опустошали магазины, убивали людей. И группа афганского излома оказалась в эпицентре событий. С большим трудом кинематографистов удалось вызволить из осаждённых гостиниц. В окнах нижних этажей, по воспоминаниям очевидцев, уже не осталось ни одного целого стекла. Инобринированных БМП в сопровождении военных вывести из захлебнувшегося ненавистью Душанбе в аэропорт. Оттуда людей на военном самолёте переправили в Ташкент, а затем — рейсом в Ленинград. Увы, вернулись домой не все. «Шальная пуля» убила администратора фильма Никиту Матросова. Работа встала. Консультанты бросились искать новую натуру, Но, по большому счёту, напрасно. В апреле киногруппа на несколько дней отправилась в столицу Сирии — Дамаск. А в июле всё же доблестно вернулась Душанбе завершить начатое. Съёмочный процесс был изнурительным. Итальянские репортеры, допущенные до таджикской площадки, брали на карандаш штатную обстановку, в которой создавалась одна из натурных сцен. Условия съёмки спартанские. Пара военных палаток, где можно выпить чашку зелёного чая, пытаясь избавиться от жажды. Жара плюс 40 Автобус, где можно снять костюмы, пропитанные мелкой как пудра пылью. Небольшой ручеёк, где солдаты советской армии, ослушавшись приказа, жадно пьют воду. И огромное дерево, под которым есть тень. Вот и все удобства. Даже Плачеда, священная корова проекта, хоть и держался, как подобает героическому мужику, но всё же сетовал в интервью советским корреспондентам на отсутствие постоянного доступа к обычной питьевой воде и на с трудом выносимую жару. Плюс ко всему, участники экзотической экспедиции были радикально оторваны от родных. Случалось, что телефонную связь с домом киногруппе «Афганского излома» давали один раз в 10-15 дней. В интервью, подводящим черту под утомительным кинопроцессом, плача договорил. «За день до моего отъезда режиссёр сказал, передай своему итальянскому продюсеру, что этот фильм был снят на крови и поте. И это правда». Почти в том же типаже, что и Бортко, Чуть позже задействовал Филиппа Янковского и Дмитрий Золотухин, актёр, совершивший в 1994 году разовую вылазку в режиссуру полнометражного кино 70-минутным киноклипом «Зона Любе». В нём Янковский, уже студент в ГИКа, сыграл второпланового телеоператора Владика, снимающего по тюрьмам и интернатам авторскую передачу своей начальницы и по совместительству матери, Лены, «Сны на зоне». Линия съёмочной группы сшивает между собой разрозненные клиповые эпизоды. По-буквалистски в лоб иллюстрирующие хиты группы Любе, на фоне тюремного концерта которой и разворачивается действие. Видеоряд — наложенный на песни в исполнении Николая Расторгуева, и есть тесный героев, на которые не слишком успешно охотится Лена Марина Лефтова. По отношению к оторванной от земли, чудаковатой героине Лефтовой, Владик Контрастин. Он приземляет действия. Его витальная ирония граничит со скепсисом. Подпирая голову рукой, герой Янковского искоса поглядывает на мать, расспрашивающую неразговорчивых заключённых и сотрудников пенитенциарных учреждений об их снах. Когда Лена совсем уж улетает в параллельные реальности со своими метафизическими рассуждениями, в конец задолбавшийся Владик, которому всё происходящее кажется бессмысленным, устраивает ей обыкновенную земную истерику. Капризный мальчик — его нервный срыв как попытка повлиять на мать. Владик забавный. Здесь у Инковского есть комический этюд, явление весьма редкое, особенно в его ранней фильмографии. Лена предлагает недовольному юноше, нудящему, что она неправильно разговаривает с уркаганами, сесть на её место и провести, так сказать, мастер-класс. Только с заключёнными женщинами. Пытаясь выглядеть более уверенным и авторитетным, Владик смешно напыживается, как воробей, напяливая на нос авиаторы для пущей важности. Однако спесь моментально слетает с него, как только перед ним оказывается первая же зечка, классически разбитная. Парень мешается, теряется и капитулирует. Владик... Вариация на тему старшего лейтенанта Стеклова. Они во многом похожи. Золотая молодёжь, приземлённые персонажи. Однако телевизионщик всё-таки более тревожен. Его, в отличие от Старлея, довольно легко сбить с толку. Стеклова было бы ничем не пронять. И всё же тонкое чувствование окружающего мира не конёк и этого героя. Ленина метафизика, особенно неуместно звучащая в казённых стенах колонии, вызывает у Владика иронию. Он скорее прагматично порассуждает о том, какой объектив нужно использовать, чтобы получить продающий материал картинку, чем будет углубляться в философствование о семи энергетических телах человека. Однако случились у кинематографистов и ранние прозрения, а у Янковского первые пробы, искусно освоенных впоследствии красок. Режиссёр Роман Балаян, тогда уже признанный мэтр советского кино, на грани персонального кризиса первым приоткрыл Филиппе Янковском важнейшую часть творческой индивидуальности — его двойственную актёрскую природу. В 1987 году Былаян дал второкурснику школы-студии небольшую роль в психологической монодраме «Филёр». Хоть и второплановая для исполнителя в ретроспективе, она была чертовски характерная. Вдобавок «Филёр» стал уже третьим проектом, в котором Янковский снялся вместе со своим отцом и первым, где они, наконец, встретились в кадре. 1916 год. Разгар Первой мировой войны. Уже близки революция и крах Российской империи. Заветренный, обледенелый провинциальный городок, где буквально и метафорически каждый вынужден ступить на скользкий путь. Время такое. И речь не только о зиме. Учитель Воробьёв Главный герой в исполнении Олега Янковского — типичный интеллигент, стремящийся сохранить нейтралитет. Не принадлежит ни одному политическому лагерю, лишь собственной совести. И по ней, по совести, всё же ушёл из гимназии в знак солидарности с коллегами, уволенными за революционную деятельность. Совершил благородный поступок, Да только с последствиями справиться не в силах. Денег нет. Маленькая дочка больна. За квартиру платить нечем. Ни на какую должность не берут. Неблагонадёжен. Лишь царская охранка с неизменной любезностью снова и снова просит Воробьёва зайти на огонёк, терпеливо и настойчиво объясняя, что он легко решит удушливые бытовые проблемы продавшись за 30 серебренников, став доносчиком. А для начала сдав опасного революционера Дмитриева, объявленного в розыск. Именно за него метущийся Воробьёв в своём горячечном полубреду и принимает загадочного персонажа в исполнении Филиппа Янковского. В этой маленькой роли интереснее всего вот что. Герой С первых же кадров предстаёт перед зрителями обаятельным юношей с доброй солнечной улыбкой, искрится юмором. Однако вместе с тем ведёт себя подозрительно. Нацепил накладную бороду, о чём-то неясном сговаривается с медсестричкой и явно сторонится жандармов. Поэтому и мы вслед за Воробьёвым с лёгкостью предполагаем, что под очаровательной личиной прячется хитроумный подпольщик-революционер. По наводке давшего слабину Воробьёва жандармы ловят и жестоко избивают парня. Однако в отделении выясняется, что зовут его Павел Новиков. На нелегала Дмитриева он всего лишь фатально похож. А страх юношей перед полицией объясняется тем, что они с сестрой-медработницей приняли решение втайне от отца отправиться на фронт. Дела сплошь семейные да патриотические, и никакого криминала. Именно эта эпизодическая роль Лжедмитриева и открывает длинную череду двойственных персонажей Филиппа Янковского. Филёре Балаяна стартует для актёра тема двойного дна и непредсказуемости его героев. Причём некоторых из них, как Новикова, не так уж редко можно ошибочно заподозрить в чём-то куда более страшном, чем то, на что они действительно способны. Сценарий Филёра под рабочим названием «Две смерти» Рустам Ибрагимбеков в соавторстве с Балаяном написал по мотивам короткого рассказа Александра Серафимовича «По следам», от которого в фильме Остались только тема слежки и мрачная зимняя атмосфера. Интересно, что изначально в тексте Ибрагимбекова и Балаяна всё было сильно иначе, чем в фильме. Удалец Павел Новиков ехал на фронт не с сестрой, а с возлюбленной, как две капли воды, похожий на него подпольщик Дмитриев, и впрямь появлялся в кадре, чтобы тут же быть застреленным жандармами. А сам учитель Воробьёв Бесславно умирал именно тогда, когда по меткому выражению одного из критиков происходила его духовная смерть, сразу после того, как сдавал Новикова охранке. Но впоследствии авторы многое в сценарии пересмотрели. В результате получилась монодрама о честном и чистом, но скромном и слабом человеке, не сумевшем этой собственной слабости вынести, и безжалостно наказавшим себя самоубийством, шагнув с платформы под колёса прибывающего царского поезда. Метафора раздавлен режимом. Монодрама, принятая и критикой, и зрителями разноречива, зато подарившая Филиппу Янковскому первого героя, который прямо как совы в Твинпиксе не то, чем кажется. И в этом... В отличие от толстокожих стекловой и владика уже по-настоящему предугадывается актёрская природа янковского однако продолжение это важная тема двойственности получила фильмография артиста не скоро только через 15 лет срок внушительный но понятный после окончания школы студии мхт Актёрская профессия отошла для Янковского на второй план. Её затмили обучение режиссуре в Авгике, тектонические сдвиги в семейной жизни, женить бы на актрисе Оксане Фандере и рождение детей Ивана и Елизаветы, строительство успешной карьеры постановщика музыкальных видео, рекламы и активное участие в судьбе компании Art Pictures, подготовка к собственному режиссёрскому дебюту, съёмкам картины в движении. Актёрских работ в этот дорежиссёрский период с 1990 по 2002 до выхода в движении на киноэкраны было мало. Но при кажущейся незначительности для Янковского все эти роли симптоматичны. Продолжить тему иллюзорного «двойного дна» было суждено эпизодическому герою из по-медицински стерильного триллера романа Прыгунова «Одиночество крови», дебюта тогдашнего клипмейкера в полнометражном художественном кино. На первый взгляд, эту роль Янковского можно было бы и проигнорировать. Но сыграл эпизодик по дружбе, поддержал давнего коллегу Part Pictures, что примечательного. Социальные связи, дружеская и цеховая солидарность кажется не более того. Ведь тогда Янковский и Прыгунов ещё и одновременно дебютировали в режиссуре. Премьеры «Одиночество крови» и «В движении» прошли в рамках 24-го Международного Московского кинофестиваля. Но нет. Эта микроскопическая роль на три минуты экранного времени Любопытно, как феномен в границах актёрской карьеры Янковского. Артист играет безымянного парня на романтическом свидании. Из его разговора с девушкой, Эльвира Болгова, становится ясно, что пара познакомилась лишь месяц назад. Однако молодой человек уже успел сделать возлюбленный предложение руки и сердца которое она, кокетничая и дразняя юношу, всё же приняла. Но вот что характерно. Наблюдая за весёлой пикировкой влюблённых, не можешь отделаться от мысли, что парень этот какой-то подозрительный, загадочный. И решение о браке скоропалительное. И какой-то кассетой он девушке иронично грозится, дескать, записал что-то, чтобы быть уверенным, что случившийся не сон. А что он записал на диктофон? Момент согласия выйти замуж или компромат? Сомнений прибавляет и последний крупный план Генковского в конце эпизода. Обаятельная улыбка, с которой герой провожает уходящую в ночь невесту. Как-то резко смывается с лица, и парень вдруг становится серьёзным. Даже угрожающе серьёзным. Прыгунов снял кровавый триллер с элементами мистики и джалла, и зритель долго не понимает, что же за маньяк, убивающий девушек, орудует на экране. Его первой жертвой становится героиня Болговой, а потому какое-то время подозрения неизбежно падают иностранного парня в исполнении Янковского. Для артиста это момент характерный. У его условно хорошего персонажа всегда есть шанс оказаться оборотнем, душегубом, предателем. Или ровно наоборот, как, например, в случае с честным сыном своего отечества Павлом Новиковым из Филёра. Вот и в «Одиночестве крови» выяснится, что герой Янковского ни при чём. Но какое-то время у публики будут основания подозревать его в жестоких серийных убийствах. В дальнейшем... Точно такая же интрига окутает и других персонажей актёра. Например, майора Державина из сериала «Аксентьев» и психолога Бориса из «Чёрного облака». Но и эти подозрения также не оправдаются.